Глава 17. Волк среди овец. Лель вынырнул из сознания Милы и затряс головой. Они с Атли отогревались в трактире на полпути к темному лесу. — У них не вышло, — сказал Лель. — Значит, славно отказала. Атли задумчиво поковырял ложкой в супе. Он особо и не рассчитывал на другой ответ от княгини Затворницы, о которой мало что было известно, кроме странных слухов. Что ж, еще осталось три княжества. Если все трое согласятся поддержать Дарена, у них будет шанс. Она сказала что-то про клятву и о том, что смогла бы ее обойти, если бы Дарен был законным царем. Может быть, соврала чтобы сохранить лицо на тот случай, если Даррен все же займет трон. Атли пожал плечами. Я с ней ни разу не встречался, поэтому не могу судить. А еще там была Ярослава. Лель пересказал Атли обстоятельства завтрака в горном замке, подсмотренные глазами Милы, внимательно следя за его реакцией. «Ммм...» только и сказал Атли, ухватившись за амулет на шее. Сердце предательски ёкнуло. «Кто знает, возможно, именно из-за этой змеи они не получили поддержки от славны. Ладно, оставим это им. У нас своя задача». Лель кивнул. «Делаешь успехи», — сказал он, возвращаясь к еде. «Просто лгу, чтобы заполучить твое расположение», — засмеялся Атли. «Ты же хочешь, чтобы я был покладистым?» «Для начала притворяться тоже неплохо», — улыбнулся в ответ Лель. Дверь трактира почти пустого в этот час отворилась, и вошли трое мужчин в кожаных доспехах. Атли узнал в них чернокнижников. На лице и руках одного из них, юноша с синими глазами, Виднелись вырезанные руны, темные из-за запекшейся крови. Вторым оказался невысокий толстый упырь. Третий — лохматый здоровяк с нечесанной бородой. И судя по тому, как хозяин трактира быстро подскочил к ним с кружками пива, заправляли деревни именно эти ребята. Упырь втянул носом в воздух и повернулся в сторону атли. «Пахнет псиной!» — громко сказал он, присматриваясь. «Вы кто такие? Я вас не помню!» «Мы с женой!» — начал уже привычную историю Лель. «Чужакам въезд закрыт!» — пробасил здоровяк, отстегивая от пояса топор и приближаясь. Атли потянулся к мечу. «А кто сказал, что мы чужаки?» Лель развязал шнурок и потянул вниз ворот рубахи, демонстрируя татуировку. Здоровяк остановился, но топор не убрал. «Вы откуда?» «Сынишских», — без запинки ответил Лель. «Туда и едем. Из Даргорода. А вы?» «С юга. Из Чероградских лесов». Здоровяк наконец расслабился, пристегнул обратно топор и... Не спрашивая, сел за стол к Атле и Лелю и бросил через плечо. «Эй, хозяин, еще два пива для наших гостей!» Здоровика звали Ярко. Он оказался самым разговорчивым и приветливым из строицы. Упырь по кличке Хвост больше скалился, пил и пожирал Атле глазами. Юноша, назвавшийся Родимом, молчал, не ел и не пил, только глядел перед собой, втянув голову в плечи и беззвучно шевелил губами. Атли и Лель старались вести себя непринужденно. «В Даргороде много людей с юга», — сказал Лель, стараясь поддержать беседу. «Я был на приеме у Зорана, и многие говорили, что они из Чароградского княжества». «А где ты последние десять лет был, что ничего не знаешь?» — хохотнул ярко. До Инижских гор вести доходятся по зданиям, — пожал плечами Лель. Люди Зорона пришли к нам меньше года назад. Мы слыхом не слыхивали ни о каком заговоре. Освободительной войне, — поправил его ярко, но, впрочем, беззлобно. У нас в черограде, после смерти князя и его жены на княженье села их дочка Рагнеда. Девица болезненная и до власти и княжеских дел неохочая, Знай себе, сидела в своем тереме до да книжки читала. Всеми делами ворочил ее воевода Яровит. До того интересовали только деньги до да карты, так что он влез в долги и княжество чуть померу не пустил. На этом-то Зоран его и подловил, так что пока тот воевода раскидывал карты и писал отчеты о том, что все в княжестве тихо, «Мы спокойно вели свои дела и собирали силы». «А как же гвардия?» — удивился Атли, с трудом сдерживая гнев и разочарование. «В Чарограде же... Разве в черограде нет дома гвардии? Ни воронов, ни соколов?» Ярко-шутливо погрозил ему пальцем. «А ты, девица, думаешь, с кем Яровит бросал на стол карты? И у кого они ходили в должниках?» Зоран тугие связи сплел с ними, с купцами, да с местной знатью. Сделал все, чтобы на нас закрывали глаза. Где подкупом, где угрозами, где другими средствами. Да они, признаться честно, и сами смотреть не хотели. Их больше прельщало все то, что блестит. Атли сжал под столом кулаки и уставился в кружку. «Вот, значит, как его вороны все это время!» Он нахмурился, вытесняя эту мысль. «Слишком поздно сожалеть. Сделанного не воротишь. Всё, что можно сделать, извлечь из случившегося болезненный урок. Сейчас важнее другое. Скоро Чароград навести Даррен. А кажется, если не в логове чернокнижников, то очень к нему близко». «Много еще наших осталось в Чарограде?» Атли постарался задать вопрос как можно более невинно. «В основном старики да дети», — начал было ярко. «А ты чего это интересуешься?» — перебил его упырь, все это время неотрывно глядевший на Атли. «Так просто интересно!» Атли спешно искал слова и старался улыбаться поглупее. глупее. Было бы здорово, если бы все Вольское царство стало нашим. «Это Зорану решать», — отрезал хвост. «А вы разве не хотите, — Атля обвел всех взглядом, — захватить все пять княжеств?» «Освободить», — поправил ярко мрачнее. «Мы хотим жить открыто, ни от кого не прячась. Если для этого будет достаточно Даргородского княжества, то другие нам ни к чему» если Зоран не решит иначе?» «Зорану и первым виднее». Первое. Кто такие первые?» Атли не знал, но спрашивать было слишком опасно, поэтому он улыбнулся. «Да, думаю, ты прав. Зоран сплотил нас». От воспоминаний о пире в царских палатах Атли пробрала дрожь. «Если понадобится, мы за него умрем». — решительно сказал Ярко. На этих словах Радимир, все это время что-то неслышно бормотавший себе под нос, вскинул на Ярко круглые от страха глаза. «Умрём? Я не хочу умирать!» — прошептал он, тряся головой. «Я не хочу умирать!» Они все время говорят, что я умру. Твердят и твердят. «Но я не хочу! Я не хочу! Не хочу!» «Заткнись!» — буркнул ярко. «Кто говорит?» — спросил Лель. Взгляд Радимира сделался безумным, глаза лихорадочно блестели. «Тени! Их так много, и они все время шевелятся, шевелятся! И шепчут, шепчут, шепчут!» Он обнял себя руками и принялся раскачиваться взад-вперед. Пусть они и замолчат. Заставьте их замолчать. Успокойся. Ярко казался обеспокоенным. Атли понял, что подобное поведение Радимира для него в новинку. Ты должен быть сильным. Тебя избрали священным сосудом. Не будь тряпкой. Я не хочу быть сильным. Крикнул Радимир, брызжа слюной, и вскочил на ноги. Глаза его налились кровью. «Я хочу, чтобы они заткнулись, чтобы все вы заткнулись! Они убьют меня! Я не дам им себя убить!» Волк зарычал, чуя беду. Атли покосился на меч, прикидывая, как быстро сумеет его выхватить. Ярко поднялся и протянул руку к Радимиру, явно намереваясь усадить на место. «Не приближайся!» Взвизгнул тот, отскакивая, споткнулся и повалился на пол, с грохотом опрокидывая пустующую лавку. «Ты тоже хочешь меня убить? Я должен их вытащить, тогда они замолчат!» Никто не успел его остановить. Хвост бросился к Радимиру. Атли выхватил меч, Лель вскочил на ноги, а ярко отпрянул от юноши. Радимир вонзил зубы в руку на ладони и, заревев от боли, вырвал кусок кожи. Атли прежде никогда не видел тени. Десять серых, зыбких, полупрозрачных фигур, отдаленно напоминавших людей, вытянутых и лишенных отличительных черт, заполнили трактир. Несколько мгновений ничего не происходило, Будто бы тени не знали, что им теперь делать, а люди не понимали, что делать им. Только Радимир продолжал кусать свою руку и кричать, корчась на полу. Все так, как и говорила сорока. С носителем тени способны становиться видимыми и обретать форму и днем, и ночью. Обретать форму и убивать «Держи их в узде!» — крикнул Ярко, и этот крик тут же привлек тени. Они заметили добычу. Три тени ринулись вперед и исчезли в теле Ярко. Еще четыре атаковали хвоста. Хозяин трактира рухнул на пол, корчась от боли. Одна из теней остановилась напротив Атли, словно задумалась... Он дернулся в сторону выхода, и тень кинулась на него. Боль сковала мышцы, и Атлес закричал, хватаясь за грудь. Подобную боль сложно было бы описать словами. Возможно, нечто похожее испытывали те, кого свежевали заживо, сдирая кожу с мышц, а мышцы с костей. Атлес задохнулся и повалился на колени. Он бы потерял сознание, если бы волк не окутал его сознание своим. Боль немного притупилась, принятая на себя зверем. Тень внутри забилась, ей такое соседство не понравилось. Позади раздался крик Леля, и это привело Атли в чувство. «Тени живы, пока жив их носитель», — так сказала сорока. Еще одна тень приблизилась к Атли, но он оказался быстрее, рванул вперед к еще живому Радимиру и вонзил ему в сердце меч, навалившись на рукоять всем телом. Захрустели ребра, изо рта чернокнижника брызнула кровь. Он вцепился руками в одежду Атли, словно пытаясь добраться до горла, но нащупал только медальон. Треснула цепочка. Они замолчали, прохрипел он, блаженно улыбнулся и закрыл глаза. Рука, сжимающая медальон Атли, безвольно упала на пол. Тени исчезли, будто бы их никогда и не было. С ними исчезла и боль. Измученный волк заскулил и растворился в темноте сознания Атли, почти исчезнув, до тех пор, пока не залечит невидимые раны. Атли с трудом контролировал свое тело, но все же заставил себя подняться на ноги. Взгляд его упал на ярко. Тот лежал с перекошенным от ужаса лицом. Глаза его закатились. Чернокнижник был мертв. «Лель!» Атли развернулся и бросился к другу. Лель лежал ничком и не двигался. Атли упал перед ним на колени и дрожащими руками перевернул на спину. Еле слышно, Лель застонал, и Атли не сумел сдержать облегченный то ли вздох, то ли стон, согнулся пополам, и положил голову Лелю на грудь, где под рубахой уверенно билось сердце. «Слава великому волку!» — прошептал он. «Я боялся, что не успел». «Как остальные?» — отозвался Лель. Каждое слово давалось ему с большим трудом. Атли оглянулся. Хозяин таверны застыл в неестественной позе. Хвост пустым взглядом смотрел в потолок, так и не дотянувшись до ножа в сапоге. «Мертвы!» Дрожа всем телом, Лель сел. По щекам его бежали слезы, но он, кажется, совсем их не замечал. «Значит, — сказал он, — сегодня только наш счастливый день. Еще поживем» ответил Атли, помогая Лелю подняться. «Сможешь ехать верхом?» «Нужно похоронить их!» Леля обвел печальным взглядом трупы. «Нужно убираться, пока сюда не сбежалась вся деревня. Наверняка кто-то услышал крики, покачал головой Атли, вынимая из руки Радимира свой медальон. «Эта история и так привлечет слишком много внимания». Нельзя, чтобы нас увидели и задержали. А ты, к тому же, едва держишься на ногах. На это Лелю было нечего возразить.